— Однофамильцы. — Я, Лодя, в тот раз тебе рассказал сокращенный и не очень точный вариант событий. Вроде твоей версии с самолетиком, где половина правды, а половина так. На самом деле не было солдат, которые скрутили немца. Я отпустил его. Лодька хлопнул губами. — Почему? Так сразу не скажешь, почему. Пожалел, наверное. Не знаю. Он-то перед этим тоже пожалел меня? Или просто не захотел убивать? По крайней мере, не нажал на спуск. А дальше что? Он же был с автоматом? Был. Направил его на меня и смотрит. Отк на фото. Тут ты навалилась на мне та деревенилость. Деревянным пальцем давил я кнопку. Потом выпустил аппарат деревянными руками, дотянулся до фрицевского автомата, сорвал через шею ремень. А может, не сорвал, а просто снял как-то замедленно, все происходило. Немец этот он тоже как неживой. Я сразу увидел, что в магазине полно патронов. Мог бы из меня сделать не лишь итог, а просто его. Немец очухался, ствол на него. хандыхок, разумеется. Он... Руки вскинул, а потом вдруг опустил, сунул в карман. Улыбается, скрию, вот так, ну, будто вот упрямый мальчишка, которого учитель поймал за курением. делать мол, что хотите. По правде говоря, и в самом деле почти мальчишка. Посмотри. На вид лет двадцать, не больше. Так вот стоим и смотрим друг на друга. Крыша у землянки горит, трещит. А рядом никого, ни наших, ни немцев. Я говорю наконец, Зиних Зинихшин. То есть почему вы не стреляли? Лотик кивнул, понимаю, да, а он Зихабен, кайны Ваффин. Вы были без оружия. На говорю, и что же? А он выпрямился и улыбнулся. Презрительно так хотя губы трясутся, а у кого бы не тряслись в такой позиции? и выдает мне этот юноша длинную фразу, из которой следует, что баронный фон Гольденштерны не имеют обыкновения стрелять в безоружных противников. На самом деле он просто растерялся. Не привык еще, видимо, палить в человека в упор. Наверное, только попал на фронт, хоть офицер, лейтенантчик, глянь на погоны. Но однако ж, вспомнил баронский кодекс чести. Решил, видимо, что если не сумел убить врага, то хотя бы погибнет по-рыцарски. Удивительная ситуация, прямо Роман Вальтер Скотта. Ну, да на войне чего только не бывало. Меня тогда больше всего фамилия его изумила. Надо ж такой Барон встал, прямо, вытянул шею и говорит Шиссензи, и хабехайне ангст. Стреляйте, мол, не боюсь. А какой там кайна ангст, когда чуть не плачет. Я поставил шмайсер на предохранитель. Возвращайтесь к своим барон. Возморгал к ребенку ворум, то есть с какой стати отпускаете меня. Да рум, говорю. С такой же стати, с какой вы, не выпустили мне в брюхо пригоршню свинцовых конфеток, и еще добавляю. Наверное, при судьбы не захотела, чтоб... Полили друг в друга два однофамильца. Он заморгал еще больше, а ошарашенный с вопросом. Я ему объясняю. — Нет, герр, лейтенант, я не барон и не немец. Я принадлежу к той нации, которую вы с вашим фюрером приговорили к поголовному истреблению, но до конца еще не успели. Он снова гордо вытянул шаю. Баронов он Гольденштерн никогда не опускались до антисемитизма. — До чего? — переспросил Лодька. — До ненависти к евреям. Лодькин уж опять противно степлели. Лев Семенович продолжал. — Ну и ладно, говорю, поздравляю вас, барон, и советую поспешить, пока не появились наши. Он смотрит на автомат и заявляет, я не могу вернуться без оружия, меня расстреляют. Врал, наверное, офицера не расстреляли бы, мог выкрутиться. Наверное, считал недостойным рыцарского звания возвращаться безоружным. Ну, я бросил шмайсер к бревнам землянки и достал свой ТТ, выпалил несколько раз по автомату, по магазину и казенной части, потому что не мог же я отдать немцу годные оружие, из которого он потом лопит бы по нашим. В общем, разгрохал автомата и говорю, можете сказать, что оружие пострадало в бою. Поднял с земли свою лейку. И пошел, не оглядываясь. Не раз думал потом, правильно ли сделал, что отпустил. Ведь этот барон в дальнейшем имел возможность отправить на тот свет многих наших солдат и офицеров, особенно когда понюхал пороху. Но что было, то было. Никто, кроме Васи щенко про это не знал. Узнали бы особистый, был бы мне капут. Лодька чувствовал, что лучше помалкивать, но не удержался. «А ваш друг, Ващенко, он что сказал?» «Он сказал, ты, Лёва, поступил неправильно очень. Только я, наверное, поступил бы так же. Вот такая психологическая ситуация. Как говорится, диалектика жизни. Вы еще не изучали диалектику? Не, а счастливые люди. Почему?» сумрачно спросил Лодька, меньше путаницы в голове. Лодька подумал, что в таком вот случае отпустил бы барона Гольденштерна без всякой диалектики, по крайней мере в тот момент он был в этом уверен. Но не сказал этого, получилось бы, что подлизывается. А Лев Семенович разглянул на портрет барона и усмехнулся. Жаль, никогда не узнаю, дожил ли этот парень до конца войны, какая у него судьба. Как ни странно, фотожурналист Лев Гольдернштерн это узнал. Через много лет, когда можно, стало писать гораздо больше, чем в 50 Он отдал в один из московских журналов свой очерк. Однофамильцы, историю про встречу у горящей землянки и снимок. Очерк и фотографию напечатали, хотя название изменили. Встреча на ничейной полосе. Месяца через два в редакцию пришло письмо из Западной Германии. Его еще через какое-то время переслали автору очерка. А потом приехал в Советский Союз и тот, кто написал письмо. Худой, хромающий мужчина с гладкой седой прической, Карл Август фон Гольденштерн приехал в Москву, и Лев Семенович, они встретились в гостинице России. Оказалось, что молодой барон после той встречи на нечейной полосе никого не убил, потому что очень скоро попал под минометный огонь и ему оторвало ступню. Конец войны он встретил инвалидом и в плен его не взяли. Свое обветшало и баронское гнездо он уступил детям и внукам, а сам со второй женой жил в маленькой гамбургской квартире. Лев Семенович ответствовал, что у него, наоборот, сам он с женой, тоже второй, живет в старом родовом гнезде на Казанской штрасса в дальнем городе Ин вес Дети и внуки обитают в двух кооперативных квартирах, приобрести которые помог им папа и дед. Они засиделись в номере до середины ночи. Номер наверняка прослушался. Но Льву Семеновичу было наплевать, поскольку ничего кромольного он не говорил. Карлу Августу наплевать тем более, особенно когда откупили вторую бутылку коньяка. — Лео, сказал барон, — то есть Левушка. — Я не устаю благодарить судьбу за то, что она тогда заморозила на спуске мой палец. Страшно подумать, что могло бы случиться. — Карлуша, — сказал Лев Семенович. Судьба и в самом деле иногда делает однофамильцам подарки, этакие золотые звездочки. Давай за судьбу. За судьбу, согласился барон. И осторожно потянулся рюмкой к рюмке однофамильца, чтобы чокнуться по-русски при этом не промахнуться. Но все это случилось через четыре десятка лет а пока Лев Семенович и Лодька не могли помыслить о таких поворотах судьбы. «И никогда я никому, кроме Василия, не рассказывал эту историю. Ты, Лодя, второй. Наверное, удивляешь, с чего этот старый мозаик разболтался в сарае». Лодька и вправду удивлялся. Тревожился даже. чудишь, что разговор неспроста. «Я мог бы объяснить просто». Мол, слово за слово и потянулся рассказ, но... Лев Семенович смотрел мимо лодки, наверное, опять на снимок молодого барона. «Дело в том, что я до безобразия суеверный человек. Вею во всякие приметы. Не вы один», — мелькнул лодки. «И показалось мне сейчас, что надо бы на твои откровенности ответить своей» бы старушка-судьба оценила это и проявила к моим делам дополнительную благосклонность. К каким делам чуть не ляпнул Лодька, но вовремя зажал в себе неприличное любопытство? Лев Семенович по-своему понял его вопросительный взгляд. Разговаривать с тобой, Лодик, мне всегда интересно и легко, видимо, от того, что ты чем-то похож на сына. Кстати, ему эту историю я до сих пор так и не рассказал. Что-то сдвинулось у Лодьки в голове. Помолчать бы, но он сказал бы излива. А как до сих пор? Вы же что? — Ну, вы, по-моему, говорили, что он погиб. Да, Лев Семенович в самом деле был суеверен. Лодька увидел, как он поребячий сцепил замочками пальцы на обеих руках. чуть тьфу -ть -ть Тьфу-тьфу-тьфу! Что ты болтаешь? Когда я такое говорил? Лодька изрядно стукнул. Простите, но тогда... Про блокаду я думал, уф, ты чуть меня не увалил. Да, я говорил, что терял его блокаду, и жену было много неразберихи, но да вот он опять совсем недавно прислал письмо. И дело в том, Лодиш, именно о нем я и хотел поговорить с твоей мамой, но не решился, может быть, ты поможешь мне».